Глава 9. Давно тут у вас не было, сказал Миша, оглядя в окно на посёлок у комбината. Окна в дверях чироки для сидящих сзади пассажиров были намного меньше, чем передние. Вокруг бронистёкол располагались широкие и толстые стальные рамы. Смотреть через них было не очень удобно, хотя это усиливало защиту. В гараже Холден Гая ещё давно заприметил инкоссаторскую модель джипа с лючками под окнами, через которые даже можно было стрелять прямо из салона. Но я взял гражданскую, а то та слишком сильно напоминала армейскую модель. Внутри кабинета ты не был вообще, возразил Женя. Да и тебя бы всё равно не пустили бы. Кому ты там нужен, бандзит? Я ничего не отрицаю. Кем был, тем был. Это уже позади. Приезжал тогда к твоей общаге с гранатой. Да хватит уже, Коваль. Что старое вспоминать? Всё, молчу. Мишенью я пригласил для того, чтобы облегчить переговоры с Елагиным, который мог проявить упрямство, как тогда в Питере. Помнит же, Миша, ты его тогда спас от черепа и купания в проруби. Вот и помогает, чем может. Ещё в Питере мы говорили с Елагиным, чтобы он подобрал подходящих ребят к нам на работу, и некоторые из них уже перебрались сюда. Но было кое-что ещё, для чего я позвал его, и об этом нельзя было говорить по телефону. Майор-ветеран большую часть времени, пока мы ехали на комбинат, молчал, внимательно разглядывая нас. Приехал он не просто так. Холдинг, по моему настоянию, выделял неплохие средства обществу участников боевых действий, но не деньгами, а вещами, товарами и провизией, спасибо бесконечным бартерным схемам, по которым взамен застали железо, чего только не поставляли. В любом случае, это было неплохо, помогало неработающим людям и их семьям продержаться. И Гелеген, зная по чьей указке это всё выделили, из вежливости не мог отказаться от нашего приглашения. Вот и приехал. Я думал, он полетит на самолёте, а не поедет на поезде, что заняло почти неделю. С другой стороны, если бы он приехал раньше, я бы не смог с ним толком поговорить, ведь у нас тогда были проблемы с Ахмедом и его нанимателем. Пока же в том деле есть перерыв, надо пользоваться всем остальным по полной. Говорит мне надо не только с майором, но и с другими такими же людьми, вокруг которых собирались отставные военные и ищущие чем заняться на гражданке. Ведь работы вокруг нет. Э, в бандиты хотят идти не все. Многих я смогу переманить к себе. Ворота открылись. Джип заехал внутрь. Даже не все наши ещё видели эту машину. Вот и смотрели, как бронированная тачка заехала в нотырь. Сегодня полная усиленная смена на комбинация, и кроме них много стажёров. Часть из них поедет на север области, часть на угольный разрез и часть по точкам в городе. И еще здесь три десятка человек совсем с другой, более жесткой подготовкой, за которую уже отвечал не собровец Вася Рудской, а десантник Денис Машуков, у которого боевого опыта было больше. Потом мы наймем еще более подходящих инструкторов. Этих мы тренировали, не афишируя. Даже Вишневские не знали, что мы делаем. Из-за законодательства мы не могли вооружить каждого сотрудника. Это даже несмотря на мягкие правила тех лет, когда один пистолет выдавался на двоих человек, а не на четверых, как сделают позже. Но мы планировали занятия таким образом, чтобы огнестрелом могли пользоваться все. Да и кроме стрельбы хватало другой подготовки. Если все выгорит, таких сотрудников будет больше. "Ну, неплохое место", наконец сказал Елагин. "И людей у тебя много работает. Но одна атака и всё, конец. Эти ворота ничего не сдержат. Зато в тех цехах можно держаться долго, месяцами. Никто штурмовать не будет", сказал я. "Сейчас иначе всё делают. Без стрельбы хочешь сказать?" "Почему же без стрельбы", сказал я. стреляют, только так стреляют, во все стороны палят. Но куда чаще стреляют выборочно, чтобы устранить кого надо, а потом захватить себе чужое дело без лишних проблем. Или вообще не стреляют, а подставляют, садят в тюрьму, разоряют. Сейчас много способов отжать у кого-нибудь деньги. И чтобы такого не было, умные люди нанимают кого-то вроде нас. А мы, чтобы не остаться на обочине, принимаем свои меры предосторожности. Вот как. Джип остановился у гаража. Мишаня вылез первым и придержал для майора тяжёлую дверь. Местные Мишаню знали. Кто-то был с ним в Чечне, кто-то в банде покойного майора Богатова или просто встречали в городе или имели общих знакомых. А вот Елагина видели впервые, хотя могли быть о нем наслышаны, особенно те из парней, кто постарше и был в Афгане. Майор, крепко держась за костыля, огляделся. «И все же, Волков», — тихо сказал он, — «благодарен за помощь от вашего холдинга, но зачем я понадобился тебе здесь, на другом конце страны? У тебя здесь много людей, целая армия почти. Оружие тоже есть. Я не понимаю, для чего ты меня позвала. Показать, как всё работает. Вижу, что всё прекрасно, но мне это непонятно. Нужно ещё кое-что. Люди, и не только для охраны. Мы с тобой договаривались, что ты зовёшь пацанов только для работы. Елагин заметно напрягся. Верно. А есть другая работа. Я хочу тебе объяснить, что именно задумал. Сможешь дойти и туда. Пошли. Степной ветер задувал сильнее, в лицо летел песок и совсем мелкие камешки. Учитывая, что началась жара, стоять здесь не очень приятно, так что мы направились в здание административного корпуса, где можно было спокойно посидеть. Там уже стало уютно. Постелили свежий газон, посадили саженцы, уложили плитку. Китайцы возились с установкой скамеек, что-то громко обсуждая на своём языке и показывая на белую статую Ленина недалеко от входа, которую Антонов решил оставить на месте. Не буду тянуть время, сказал я уже внутри. Вы наши гости, отдыхаете. Посмотрите, как мы тут живём и работаем. Потом вернётесь, пригласите ещё людей. Расскажете, что всё так, как я и говорил. Не только же у вас в Питере есть участники боевых действий. Мне бы ещё найти контакты среди ваших. А ещё хотел показать, как устроили питерские парни. Ну а теперь к делу. Ради чего позвал? Елагин уже собрался задать вопрос, но я прошёл дальше по коридору, открыл кабинет и завёл всех внутрь. Там я уселся на свое место и показал им на стулья. «Поговорим мы Хасаверте и тех соглашениях», — сказал я и присмотрелся к нему, хотел увидеть его реакцию. Я по своей новой деятельности часто общаюсь с военными, и многие из них, когда слышат про это, злятся. Мирный договор с боевиками многие из воевавших там восприняли как предательство, И ещё долго поминали не добрым словом всех причастных. И вот сейчас смотрю на майора и вижу, что он тоже напрякса, хоть и не выевал там. Свои травмы Елагин получил в Афгане. Это перемирие ненадолго, продолжил я. Там сейчас получают влияние ваххабиты и прочие радикалы. Они постоянно стреляются друг с другом, а Новая власть ничего не контролирует. Скоро будет ещё война. Совсем скоро, через год-полтора, но будет точно. Возможно, согласился Елагин. В этот раз сделают поумнее, но всё равно крови прольётся немало. Раньше я об этом не думал, но знаешь, у меня среди друзей много тех, кто был там. Я кивнул на Женю, сиявшего на подоконник. Смотрю я на них и думаю, могли ли они всё это избежать, если бы кто-то знающий помог. И вот, хочу тебе такой же вопрос задать. Ты в этом лучше многих разбираешься. Что бы ты сделал, если бы к тебе пришли и сказали, что в начале следующей осени начнётся новая война на Кавказе, и попросили твоего совета? Бойцы злые, сказал Елагин после недолгого раздумья. Повидали там всякого. Вот если бы не пацанов в сучке, а тех отправить, кто там был и всё видел, чтобы расчетаться за всё. Тогда бы мы их живо раскатали. Он задумался и уставился в стену, будто на ней что-то было. Паша Мерседес тогда хвалился, что захватит Грозный силами одних только десантников. Но все равно, были бы подготовленные люди, все могло бы закончиться иначе. «Только что толку-то?» Елагин ударил кулаком по столу так, что от меня откатилась ручка. «Разговоры эти ни о чем. Никто ко мне не придет и не спросит. Да и не только бойцы должны быть подготовлены». Должна быть связь нормальная, командиры, кто разбирается во всём этом. Чтобы продажных тварей этих, кто за бакса наших пацанов сливал, достать можно было. Оружие нужно, патроны, хавка, лекарства. Ещё вертушки. Да до хрена всего. Знаешь, сколько всего надо? Я не про деньги. Главное, кто всё это позволит. Никто. Вот над этим я и работаю, мажор. Я посмотрел на часы, над деньгами и прочим. И что ты хочешь от меня? Есть конкретика. Приходи сегодня вечером в одно место. Я поднялся и прошёл к двери. У нашего друга день рождения. Тебе тоже можно там появиться. Вот там всё я обсудим более детально. И может, у тебя действительно выйдет на что-нибудь повлиять. «А пока можешь пообщаться с людьми. Как устанешь, скажи, увезут в гостиницу, а я пока поехал по делам». Я хотел, чтобы он остался наедине с собой и подумал об этом. Чтобы настроился, потому что видно, что ему эта тема близка. А если загореться, можно будет работать с ним». Всё это выходило за рамки чёп и остального бизнеса. И всё это было намного более сложным, чем то, что я делал до этого. Но всё равно это стоит обсудить и продумать, ведь в действительности это последний шанс сделать что-то серьёзное, продвинуться и на что-то повлиять. Потому что потом страна, вдовольнаявшейся этими годами, будет работать по новым раскладам, и постороннему пустывшему свой шанс не останется места, и их никуда больше не допустят. "Пусть подумает", сказал я Жене, когда мы пошли к машине. "Вижу же, что у него горит, но всерьёз он это никогда не обдумывал. Мужик конкретный, в мечтах не витает". Но ещё не понимает, что у него и у всех остальных есть возможность на всё это повлиять. "Может", женя пожал плечами. Он это слышал раньше, ему это понравилось, но вот здесь он сомневался, что у нас что-то выйдет. Просто не говорил этого вслух. "Куда я сейчас?" "К Славе поехали, он дома должен быть". Слава взял небольшой отпуск, чтобы заняться своими личными делами. Я отпустил его без проблем. Он жил в частном доме, который сам по себе требовал немало времени. Так ещё и пьяный сессит на тракторе недавно разбил ему часть забора. Сессит, когда он протрезвел и до него дошло, что он натворил, съездил к знакомым на лесопилку и договорился насчёт новых досок. Вот, слава иришил заняться этим и остальным. Раз уж подвернулась возможность, Дом у него был построен из шпал, крыши — из серого шифера. Вверх торчала закопченная кирпичная труба от печки, а с другой стороны, сваренная из металлических трубок, самодельная телеантенна. Дальше был гараж с пристроенной к нему баней. Вокруг участка ограждение. Глухой и высокий забор был сделан из покрашенных в красный цвет досок, причем краска уже облазила и шелушилась. На этом фоне участок в несколько метров из новеньких, совсем недавно обструганных досок выглядел очень заметным. «Менял бы уж все сразу», — сказал Женя, заворачивая к его воротам. «А то тебе уже сгнили». «Жень, только скорость сбавь, а то и снесешь остатки, и придется тебе самому все делать». «Хе, да я осторожно еду». Он затормозил и заглушил двигатель. Во дворе слышался ритмичный стук. Женя вышел и толкнул калетку, на которой было написано Злая собака, и прошёл внутрь. А я следом, захватив коричневый кожаный портфель, который лежал под задним сиденьем. Злая собака, здоровенная цепная псина дворянской породы, лежавшая у будки, лениво посмотрела на Женю, гавкнула и забралась в будку. Слава одета в камуфляжные штаны от нашей рабочей формы и чёрную футболку, как обычно ходила вне работы, выбивал ковёр, держа при этом в роту сигарету. Вечерятная сила в сторону клубы пыли. За спиной у Славы был открытый гараж, в котором стоял синий Москвич с кузовом. Машина принадлежала покойному отцу Славы, и она не на ходу, а ему самому лень ею заниматься. На столике под навесом стоял магнитофон, из которого доносилась песня по радио про дельфина и русалку. «О, какие люди!» — Слава хлопнул по ковру еще раз, отложил пыль и выбивалку и вытер руки о штаны. «Че, как встретили питерских?» «Охренели наши гости!» Женя поздоровался с другом и отошел погладить собаку. «Думали, у нас тут пара человек, а у нас целая армия. «И чё сказали?» Я ещё не делал им предложения. Я пожал Славе руку и сел под навес на стоящий там деревянный ящик. Пусть пока подумают, помаринуются. Ещё больше загорятся идей. А вот вечером всерьёз всё обговорим, когда у Лёни соберёмся. Ты туда идёшь? «Ну, не хотел, да он мне вот только что звонил. Короче, придётся подарок покупать». Я шлити покорим пацаны. Он показал на гараж. Внутри было прохладно и чисто. Бетонный пол недавно подметали. Парни полезли за сигаретами. Я осмотрелся. Отец твою собирал, спросил я, показывая на прочные стеллажи, сделанные из толстого стального уголка и мощных досок из лиственницы. Хорошо получилось, наверка. Он, конечно, кто ещё Слава достал зажигалку, прикурил Жене потом себе. «Все хранил, ничего не выбрасывал. И главное, все на своем месте. Я даже лишний раз лезть туда не хочу, чтобы не перепутать». Я и сам видел, что отец Славы при жизни любил порядок. У деда тоже все рассортировано, и здесь также все продумано. В качестве контейнеров для полезной мелочи жестяные банки из-под кофе и китайского печенья. Всё подписано. Если что-нибудь понадобится, найдётся сразу. Батя, когда живой был, сказал Слава, стряхивая пепел в старую банку из-под пива. Меня всё это сортировать заставлял. Зато пригодилось, знаю, что где лежит. Ну, Бен, а кто у тебя тут, конечно. Я показал на ящики с банками и бутылками под верстаком. Ты сколько пива пьёшь? Ну, когда как, слава пожал плечами и показал на маленький чёрно-белый телевизор с антенной, стоящий на массивном комоде. На экране видна пыль. Вон там телек стоит. Что я не буду в гараже делаю, включу и Бенку под него раздавлю. Потом стекляшки пацанам соседским отдаю. Они их сдают на пивзавод. — Ах ты! — Женя хмыкнул, откашлялся и затушил сигарету. — Алкашина ты славян! Чё бы батя твой сказал? Его отца я не знал. Он уже умер, когда я познакомился со Славой. О Женя рассказывала, что от отца Славы начались серьёзные проблемы с сердцем, и надо было везти его, если не в Москву, то хотя бы в Новосибирск. А денег на это не было. Слава тогда только-только вернулся из Чечни. Чтобы раздобыть средства на всё это, Слава обратился к Фролу с пивзавода и влез в долги. В итоге отец умер, а Слава попал на бабки. Я обрабатывал их с Стеф личным киллером Офрола, пока не встретился с нами. Я тут твою долю привёз, сказал я. С нашего дела в чити. Обещал вам двоим, а ты за ней не заходишь. Это волк, Слава задумался и потёр лоб. А Стеф и ху себя прокрути. Ты же как-то умеешь. Всё хоть побольше будет. Да я их на шмотки до да натачку новую прострою. Жалко потом будет. У меня деньги вообще не задерживаются. Я вот тоже не стал брать, влез Женя. Вол говорит, баксы ещё скоро пригодятся. У него и оставил. Потом заберу. Вот только Слава поднялся. Да и мне из них 10 кусков. Без проблем. Я полез в портфель и достал оттуда одну пачку долларов. "Мы это видели по телеку. Он показал на пыльный телевизор. Сёма Леонтьев скоро вернётся. Весь день показывают по ящику из подчиты, который, помнишь, Коваль. В натуре, живой он!" Женя удивился. "Думал, всё ему кранты. Ча. Слава поднял руку, глядя на старенькие часы с кожаным ремешком. "Всё новости скоро будут, должны ещё раз показать." Он включил телевизор, а вскоре и правда показали то, о чем говорил Слава. На больничной койке сидел тощий лысый парень в пижаме, очень истощенный, с усталым взглядом. По загару видно, что его совсем недавно обрили, потому что лицо темное, а макушка белая. «В плену был два года», — пояснил Слава. «Выкупили недавно, домой скоро поедет. И это до него, доеб...» Надменного вида репортёрша одетая в белый костюм тыкала в лицо парню микрофон. "И чем вы там занимались?" высоким скрипучим голосом спросила она. "Работал", проборчал парень. "Работа на свежем воздухе, что в этом может быть плохого? Кто не работал, того держали в яме, или били, или колеячили". или пальцы резали, если выкуп долго не платили. Ну вот зачем вы на них наговариваете? Репортёрша выпрямилась и с обидой посмотрела на парня. Вот это какие-то бандиты. Пусть вы и сильно обежаны на них, но эти люди сражаются за свою свободу, и ложные обвинения в их адрес говорят о вас не лучшим образом. Парень только хотел ответить, что он про это думает, но картинка сменилась. Оказали посредника, какого-то бывшего сотрудника КГБ, только его лицо прикрыли мозаикой и изменили голос. Э, потом появился мой недавний знакомый. Платонов сидел за столом, на котором стояла корзинка с фруктами, и охотно давал интервью. Дело в том, что в плену находятся очень много наших сограждан, мягким, вкрадчивым голосом говорил Платонов, глядя прямо в камеру. И на них всем плевать, и властям, и командованию армии, и спецслужбам. Но наш фонд проводит работу по возвращению ребят, и результаты вы видите. Очередные пленники получили свободу и скоро будут дома. Мы сами договариваемся с представителями вооружённых сил Республики Чкеря и освоболяем наших пацанов из плена. Пит, когда дышит. Не скрывая злости, я вскричал: "Слава! Переговоры он проводит. У сёма родители дом продали, машину, судов в банке взяли, и только тогда смогли выкуп заплатить. Всё я силому помогала. Посреднику только 10 тонн ушло. А этот сука примазался". "Ты для этого деньги взял?" спросил Женя спокойным тоном. "Свами передать. За выкуп ты его редакив всё отдали, что было". Хоть честь им передам. Слава, не привыкшая афишировать свою помощь, смутился. «Может, сами как-нибудь выход туда найдем, волк, на этих чехов. Много кого из ям вытащим, а пацаны благодарны нам будут. Посмотрим, Слава, я задумался. Посмотрим, что можно сделать. Стой, мысль у меня есть. А ведь если... Погодите-ка». Я взялся с тележа молоток с рукояткой, перемотанный синей изолентой, и просто начал его крутить, чтобы чем-то занять руки, пока думаю. А мыслей ушло много. Ушло немало времени, пока я сложил всё в голове. Это дело нелегально, сказал я, промолчав минут 5, не меньше. Но если мы сможем найти связи с местными тейпами, полевыми командирами и прочими, Сможем выкупать пленных сами, без леявых посредников. И не как платонов, которые морды и светят перед камерой. Э, всерьёз, чтобы людей вытащить. Ведь не все могут позволить себе выкуп. Этим изработаем себе репутацию и связи, и много кто захочет поквитаться, пойдёт к нам. Но главное даже не это, а другое. А что? тихо спросил Женя. Разведка. Узнаем, что там творится и кто чем живёт. Чтобы тот, кто держит у себя рабов, своё получил с доставкой на дом. Это всё пригодится через год, когда начнётся новая война, а она начнётся. Войска будут знать, что там происходит, а не пойдут вслепую. Но нужен спец, серьёзный спец для такой работы. Я задумался. Такой может быть у Ремёзова. У него может быть знакомый отставник, кто готов нарушать такие правила и работать как нам нужно. Лучше с армейской разведки кого-нибудь, предложил Слава. У этого майора знакомого Мишанина. Могут быть такие, кто работу себе ищет. Да, я ему тоже это предложу. И ещё нужен кто-то из бандитов и прочих, кто с боевиками сотрудничает. Братва ото с ними часто сделки совершает. Можно будет выйти на кого-nata. И вот раз и у нас двойной агент. А деньги? Женя нахмурился. Деньги-на это надо большие. Найдём? Найдём. Я кивнул на телевизор, где снова сидел Платонов и умничал. Никто его с нами связываться не просил. Вот пусть он и заплатит за это. Как раз скоро увидимся. Но к этому надо подготовиться. Завтра поеду в Чету. Встречусь там с парой человек, чтобы он не расслаблялся потом. Мы за него крепко возьмёмся. Он вообще должен пожалеть, что с нами связался, славы хмыкнул. Ещё как, легко не отделается.